Глава 34. Саша. Сначала мама, потом Рита. К маминой нелюбви никогда не привыкну, но каждый раз смиряюсь, прощаю, стараюсь не вспоминать. Я словно запираю боль на замок, а потом ежедневно выпускаю маленькими порциями наружу, чтобы не потонуть в ней. Сегодня еще и Ритина непонятное поведение заставляет о многом задуматься. Не спешу ее оправдывать, но пытаюсь понять. Невозможно просто выкинуть ее из своей жизни. Не ссорясь, мы каким-то образом возвели между нами шаткий рушащийся мост. Мне не стоит переходить на ее сторону. Нам необходимо встретиться на середине, при этом постараться не сорваться в пропасть и во всем разобраться. И только потом принять решение: мы до сих пор дружим или расходимся? Но пока я даже не представляю, с чего начать разговор, чтобы не свести все к обычной ссоре. Быстро что-то перекусив на ходу, Я спешу к телефону. Больно. Очень-очень больно. За что? Почему так? Мне просто хотелось услышать его голос, тембр, сила которого могли успокоить. Максим одним своим «Привет, котенок!» поднимал мое настроение до неопределенного уровня. «Что с телефоном, Саша?» Это не то, что я ожидала услышать. И дело не в словах. Макс в один миг стал чужим и далеким. Не обязательно обладать музыкальным слухом, чтобы услышать сдерживаемое раздражение. Меня приморозило к стене, на которую я опиралась. Холод словно прошел через мобильное устройство и сковал все нервные окончания. Его жесткие резкие фразы убивали. Мой мир рушился, жизнь словно карточный домик сыпалась к ногам. Все казалось таким нереальным. Я готова ради него умереть отдать последнюю каплю крови, но не готова принять его раздражение и злость, направленные на меня. В моей жизни этого и так в избытке. Осознавая, что дальше может стать только хуже, я поставила точку. Точку в нашем общении. Мои чувства к этому мужчине не исчезли. Только в том месте, где горел теплый свет, сейчас черная бездонная пустота. Сползая медленно по стеночке, я отключила телефон. Не выдержу же, и сама позвоню. Я уже сейчас понимаю, что без него медленно начну умирать. Но это лучше, чем умирать рядом с ним. Замечая его злость, слушая грубость. Принять от мамы сегодня весь этот набор отрицательных эмоций в тысячную или даже скорее в миллионную часть оказалось не так больно, как ощутить то же самое от Максима. А главное, за что? Опустив голову на колени, я осталась сидеть у стены. Холодно. Так холодно внутри, и заплакать не получается, чтобы выпустить боль наружу. Не знаю, сколько часов я сижу так, но за окном давно ночь. Бледный свет далекой луны проникает в комнату через узкую полоску несомкнутых штор. Завтра в школу. Надо постараться уснуть. Заставляю себя подняться и отправиться спать. Включаю телефон, чтобы поставить будильник на 7 утра. Не успела отключить мобильный, как на него посыпались уведомления о пропущенных звонках. Догадываюсь, от кого они, но приложения не просматриваю. Но единственное сообщение, пришедшее в Вайбере, не задумываясь открываю. Знаешь, мне кажется, я никогда уже не смогу смотреть на небо, не думая о тебе. Перечитываю, перечитываю, потом снова, хотя каждую букву выучила наизусть. Отключаю трубку и кладу под подушку. Не раздеваясь, ложусь на диван, укрываюсь тонким пледом. Вроде ничего не изменилось после сообщения. А вот наволочка под моим лицом давно мокрая от слез. Беспокойный сон нарушают громкие звуки. Не желаю просыпаться, но краешком сознания все же улавливают тревогу и неприятный запах в квартире. Отекшие от слез веки с трудом разлипаются. В лунной полоске света отчетливо различаю кружащиеся спирали дыма. Долго любоваться на этот танец опасно для жизни. «Котова, открой дверь! Просыпайся же!» Громкий мужской крик заставляет окончательно слететь остатки сна, а меня вскочить с постели. В коридоре дыма настолько много, что с трудом удается что-то различить. Горло почти сразу начинает неприятно першить. Запах горящего дерматина в купе с едким дымом режет глаза. Пробираюсь к двери, из-под которой валит густой темный дым. Чем ближе подхожу, тем труднее дышать. Начинаю сильно кашлять. Испуганные крики соседей заставляют меня поспешить. Нахожу ручку двери, хватаю за нее левой рукой. Металл успел накалиться, резкая сильная боль прожигает руку. Желание спастись намного сильнее. Подумай, шажок. Мне бы дверь открыть. С улицы доносится вой сирен. Я верю, что все закончится благополучно, несмотря на то, что старый замок, который давно не мешало бы смазать, не поддается. «Котова, ты там?» Все тот же голос слышу из-за двери. Я узнаю голос Артема. Это сосед с шестого этажа. Да, стараюсь перекричать шум за дверью. Тут пожарные, сейчас все потушат. Отойди от двери. Намочи полотенце и к лицу приложи. Окна не открывай. Сквозь шум слышу еще один голос. Похоже, тоже кто-то из соседей. На кухне закрываю дверь, мочу полотенце и кладу его вниз под просвет. Дыма в квартире не сказать, что много. Он сосредоточился в основном в прихожей. Но даже здесь, на кухне, дышится с трудом. Поэтому во второе... Закрываюсь с лицом, как и рекомендовали. Рука ужасно жжет, и я опускаю ее под струю холодной воды. Не знаю, правильно ли поступаю, но ничего лучшего в голову не приходит. Стоит ее только вытащить, как боль возвращается, поэтому не убираю, хотя пальцы покраснели, распухли и ужасно замерзли. Зато я точно знаю, что это не сон, и щипать себя, чтобы проснуться, не надо. Неужели этот день никогда не закончится? Неприятный ссора с мамой, обиженный уход Риты, расставание с Максимом, вот теперь еще пожар. Судя по скрежетую громкому стуку молотка, там дверь ломают. А на меня такая апатия накатила, что даже идти смотреть неинтересно. Быстрые тяжелые приближающиеся шаги, открывается дверь, и мужчина в специальной защитной одежде, перемасанной сажей, глядит на меня, улыбаясь. «Молодец!» — кивает он на полотенце у моего лица. Опускает взгляд на пол, и его улыбка от вида мокрой тряпки становится шире. «В доме еще кто-нибудь есть?» Машу отрицательно головой, не отнимая полотенца от лица. «Мне непонятно, почему меня не эвакуируют, даже не знаю, хорошо это или плохо». «Дядь Саш, никого!» — доносится из коридора незнакомый молодой голос. «Саша, ты как?» — заглядывает через плечо пожарного Артем. «Хорошо», — шепчу в полотенце. «Теска в шоке», — отвечает Артему дядя Саша. «Сейчас врачи поднимутся, осмотрят ее. А я ему вроде не разрешал оставаться на лестничной площадке. Приказал же спускаться вниз», — грозно выговорил пожарный соседу. «Да что бы со мной случилось? Всего лишь дверь горела», — махнул рукой Артем. «Дверь всего лишь горела», — обернулся мужчина к парню. «Вот из-за халатности люди и погибают». Спорить Артем не стал, но видно, что слова дяди Саши его не переубедили. «Спасибо, скажите своему соседу. Это он тревогу поднял и организовал эвакуацию жильцов». «Спасибо», — отняла полотенце. Только начала благодарить, но Артем меня перебил. «Александра». «Не стоит», — деловито произнес он. Я все же порывалась высказать ему слова признательности, но его уверенная поднятая ладонь заставила меня замолчать. «Вы лучше этих преступников, которые ей дверь подожгли, отыщите», — строго проговорил Артем. У меня аж в глазах потемнело от этого заявления. Я осмотрелась, отыскала глазами стул и медленно на него присела. «Как подожгли?» — еле слышно выговорила я вопрос. «Да, вашу дверь кто-то специально поджег», — обратился ко мне пожарный. «Искать преступника это к полиции», — повернулся он к соседу. «Мы заключение напишем, передадим в полицию, они уже возбудят дело». «Неужели мама?» «У вас есть враги? Может, вы кого-нибудь подозреваете?» Словно прочитав мои мысли, неожиданно задал вопрос пожарный. Его внимательный и проникновенный взгляд смущал. «Нет!» Я замотала головой яростно, отрицательно, боялась голосом выдать свои подозрения, хотя и запрещала себе даже думать о том, что к этому причастна моя родительница. Дядя Саша больше не стал задавать вопросов. То ли поверил, то ли не особо и хотел знать. Не его же это обязанность преступников ловить. Первый подъехала к дому скорая помощь, затем поднялись полицейские. В квартире становилось все холоднее. Я не заметила, кто набросил мне на дрожащие плечи куртку. Врачи настаивали на госпитализации, Несмотря на то, что я практически не успела надышаться дымом, а тем более обжечь дыхательные пути, ожог на ладони стоило бы показать специалистам. «Вас в любом случае нужно отвезти в ожоговое отделение», обратился ко мне врач скорой помощи. «Легкие чистые ожогов в дыхательных путей нет», Но ладонь нужно лечить. Валдырь вскроет и обработают. Посмотрела на ладонь с ужасным валдырем, и мне стало нехорошо. Его, оказывается, еще и вскрывать надо. Интересно, это больно? «У меня мазь хорошая есть!» Радостно подскакиваю с дивана, чтобы принести тюбик из холодильника. Я готова чем угодно намазать руку, лишь бы не ехать в больницу. Да и квартиру с раскуроченной дверью оставить не на кого. Не сделав и двух шагов, застываю. Это произошло сразу, всего лишь миг, и я узнала его. Знакомые шаги и любимый, сводящий с ума аромат. И только потом Максим появился в дверях моей спальни. «Макс!» — выдохнула я, но не уверена, что он услышал свой гул голосов. Сердце уже все забилось и рвалось к нему, но я стою на месте, не решаюсь первый сделать шаг. Все как по команде умолкают, когда замечают в дверях Макса. Наступает такая желанная тишина. Весь мир пусть подождет. Мой идеальный мужчина одним своим присутствием возвращает меня к жизни. Я же понимаю, он бросил все дела и приехал. Глубокие морщины залегли между сурово сведенными бровями. Макс внимательно меня рассматривает. Во взгляде легко читается беспокойство. Не знаю, кто первым преодолевает разделяющее нас расстояние. Наверное, оба. Максим подхватывает и крепко прижимает к себе, вышибает из легких весь воздух. Мне не жалко. Ну и пусть все равно он со вкусом дыма. Я знаю, что теперь все будет хорошо. Страх отступает, как, впрочем, и боль в руке. «Котенок, что случилось?» Тихо спрашивает он не своим голосом, а я, уткнувшись ему в шею, реву. Тут сразу все. И ужасный день, и ссора с ним, которая мне причинила столько боли, что лучше об этом не думать, и пожар. Мои соленые слезы капают ему на шею, а я глубже, зарываясь носом в отворот куртки, не могу им надышаться. Ощущая на себе его руки, которые сжимают так сильно, что наверняка останутся следы. Я отчетливо слышу, как бешено бьется его сердце. Это не мое так тревожно стучит. Мое выскакивает из груди от радости, что он рядом. В комнате так и стоит тишина, никто не спешит ее нарушить, и я тоже не спешу говорить, хотя Максим задал мне вопрос: что тут произошло? Угрожающе звучит его голос. Я точно знаю, что этот тон адресован не мне, ведь в это время Макс пытается нежно гладить мою голову, а я ощущаю, как дрожит его рука. Взрослые тети и дяди поочередно отчитываются. Одним своим видом он дает понять, кто тут главный. Макс задает вопросы, а все остальные отвечают. Когда заходит речь о поджоге, мой мужчина напрягается, его руки сильнее сжимают меня в объятиях, словно я могу исчезнуть. «Кто?» – звучит одно слово, но в нем столько угрозы, что по мне проходит озноб. «Мы пока не выяснили!» – голос полицейского звучит так, словно он оправдывается. «Саша, кто это мог сделать?» – почти ласково обращается ко мне. Удивительно, но даже голос не меняется от напряжения, а я ведь не 10 килограммов вешу. Я продолжаю как обезьянка висеть на нем, а он не спешит меня отпускать. Не представляю. Я говорю правду. Что бы ни произошло сегодня, это не мама. У нее на руке достаточно глубокий ожог, мы предлагаем отвезти ее в больницу. Не успел договорить врач, а я уже оказалась на полу. «Покажи руку», звучит как приказ. Я замечаю, как темнеют его глаза, когда он смотрит на обожженную ладонь. Будь я поджигателем, уже сейчас бы паковала вещи и пряталась в бункере. Таким я своего мужчину еще не видела. Но интуитивно понимаю, его стоит опасаться кому угодно, но не мне. «Я сам ее отвезу», — обращается он к врачу. «Хорошо, тогда мы на следующий вызов». Максим договаривается с полицейскими, что они дождутся нас. Мне кажется, они просто не хотели с ним спорить. Даже я безоговорочно последовал на улицу, хотя идея намазать ладонь чудомазью и никуда не ехать не выходила из головы. До больницы 20 минут езды по пустым ночным улицам. И все это время мы молчим. Максим нервно курит, иногда посматривает на меня, а я не решаюсь нарушить хрупкую тишину. В голове десяток вопросов, но ни один так и не срывается с языка. В больнице предложили госпитализацию, но я отказалась. Вскрытие волдыря — неприятная процедура, но терпимая. Обработав место ожога жирной, неприятно пахнущей массой, мне забинтовали руку. Теперь ежедневно придется ездить на перевязку. На прощание вкололи ужасно болючий укол. От того, чтобы не закричать в голос, остановило только присутствие Макса за дверью. На обратном пути только раз мой мужчина нарушил тишину. «Я в аптеку. Куплю антибиотик». А оставшееся время, что мы ехали, прошло в молчании. И это не та тишина, от которой чувствуешь себя уютно. Это та тишина, которая напрягает. Вот он рядом, смотрит на тебя, а мыслями где-то совсем далеко. Мы заходим в лифт, поднимая на него глаза, и не могу сдержать счастливые улыбки. Он рядом. Двери не успевают закрыться, а я оказываюсь в объятиях любимого. Макс ничего не говорит, крепко прижимает к себе и громко вдыхает запах моих волос. А я расстраиваюсь, ведь они наверняка пропахли дымом. Мы сейчас проводим полицейских из твоей квартиры и поговорим. Его голос, пусть даже в нем слышатся строгие нотки, меня успокаивает. «Я есть хочу!» Оправдываю негромкую голодную реакцию своего желудка. «Я тоже малышка», — уже выходя из лифта, произносит он. «Я сегодня целый день на одном кофе продержался». Хорошо, что в холодильнике, а точнее на балконе, полно продуктов.